Земля да исторический рудник. Теория, подчеркнутая из ролика и соответствующие статьи Павла Ульянова: Ролик не стоит смотреть весь скорее последние две трети, причем отключив звук, если вы не умеете не замечать мат. Просто смотрите. Увиденное производит жутковатое впечатление, но заставляет задуматься. Конечно, некоторые факты притянуты за уши, вернее, подняты под версию, например, отсутствие деревьев в Крыму. Но приведенные фотографии, работы роторного экскаватора и полученных результатов вынуждают поежиться. Суть в следующем. Возможно, объяснение поможет вам решить, стоит ли искать видео в интернете и смотреть его. Когда идет добыча ископаемых открытым способом, применяют мощнейшие роторные экскаваторы, способные своими ковшами буквально черпать скальную породу. Это не секретная военная техника. В карьер чужих, конечно, не пустят, просто исходя из требований техники безопасности. Но всегда можно увидеть картинку на тех же гугловских снимках. Большие карьеры представляют своеобразные спирали, где выработка идет ступенями. В результате образуются уступы с дорогой для огромных самосвалов, вывозящих снятую экскаватором породу. Полученный рельеф ни с каким другим не спутаешь. У него характерны вертикальные срезы выемки расположены довольно ровными рядами в несколько ярусов. Автор это достаточно убедительно демонстрирует на примерах многочисленных ныне действующих карьеров. Но потом в ролике показываются столь же многочисленные фотографии гор и каньонов нашей прекрасной планеты. Вот тогда и становится не по себе. Это не фотомонтаж. Все можно посмотреть самим, открыв гугловскую карту, Лучше Wikimaps, на ней размытых и заштрихованных мест меньше или загрузить планету Земля. Никаких секретов, все в свободном доступе. Можно убедиться, если не в правоте теории, то в том, что факты не подтасованы. Посмотреть есть на что. Практически любой горный массив выглядит так, словно по нему прошелся огромнейший роторный экскаватор. Любой, в том числе и Антарктида. В работе такой машины есть одна особенность. Экскаватору проще вынимать породу полукругом, потом переезжать на новое место и начинать новый полукруг. Если посмотреть в гугле, на современные открытые карьеры это выглядит именно так. Но также выглядят и многие горные срезы. Второй вариант. Работавший экскаватор оставляет после себя массив по форме, напоминающей большой сундук-саркофаг. Знакомо? Да, именно так выглядят все отдельно стоящие скалы, на которые тысячи туристов ежегодно глазеют, как на чудо природы, работу ветра и воды. Да, ветер и вода способны создать самые причудливые формы. Но почему всегда сундуки с ярусными стенами, так похожими на следы от ковша экскаватора? Если следовать логике автора а причин не делать этого пока не видно, придется признать, что даже большой каньон, которым так гордятся американцы, в действительности просто результат работы гигантского экскаватора. Те же сундуки со стенками-ярусами, повороты и углубления, которые получаются, когда экскаватор не поворачивается, а продвигается вперед. Мало того, в Гранд-каньоне есть скалы, просто срезанные дисковой пилой на высоте сотен метров. Там тоже поработала вода. Замечательно выглядят скалы Шпицбергена. Это аккуратные сундуки почти одинакового размера с четкими ступенчатыми срезами граней. Автор статьи утверждает, что на планете Земля изначально просто не имелось высоких гор, никакого пейзажа, кроме равнин, и только выработка превратила ровные пространства в ущелье между оставшейся невынутой породой, в каньоны и пустыни. Любая гора на Земле ⁇ продукт добычи руды. Все пустыни на земле – просто выемки на огромной территории, где местами остались огрызки, отдельно стоящие скалы со следами экскаваторов. А холмы и даже вулканы – просто териконы, отвалы пустой отработанной породы. Терриконы примечательны не только своей коносообразной формы – холм, сопка, но и тем, что у них внутри нередко происходят реакции, приводящие к подъему температуры, к горению и даже взрыву. Этого опасаются, потому что за терриконами, например, угольных бассейнов постоянно следят. А если террикон гигантский и уследить невозможно, тогда взрыв и извержение засыпаны пеплом города и залитые лавой окрестности. Конечно, не все вулканы терриконы, но если заглянуть в кальдеры тех, что не извергаются, действительно увидишь нечто странное. Вместо лавы в жерле везувия, осыпающаяся порода. Причем слоями. Словно он и впрямь образован, как горка золы из печи, которую заботливые хозяева не разбрасывают просто так, а сносят после топки в определенное место. Если допустить, что большинство вулканов действительно отвалы, становится понятно, почему с ними соседствуют столько шлаковых конусов. У толбачика их целых 12. Но такой ролик не один. Не только Павел Ульянов заметил странности в пейзаже планеты Земля. Посмотрите в серии «Ткань мироздания» фильм пятый, который называется «Рудник». Тема та же. Почти все нужное вырыли, а ненужное, конечно, не нам, засыпали. Причем в настоящее время добыча идет преимущественно под водой. Видно тем, кто добывает, водная среда привычнее. Как тут не вспомнить, непонятное пристрастие многих народов к изображениям драконов, змей или ящеров. В руднике появление пустынь посреди, например, Австралии и впрямь откуда она там, объясняется не разрушением гор, а высыпанной, отработанной породы, песка. Таких мест на Земле много, а все объяснения геологов о том, что это ветром нанесло, не вызывают доверия. Пересказывать особенно фильмы – дело неблагодарное и ненужное, посмотрите сами. Если заинтересует – Сделайте свои выводы, но даже если категорически не согласитесь с авторами, на окружающий пейзаж будете смотреть иначе. Обещаю. Конечно, представить, что все человечество лишь обслуживающий персонал рептилоидов, добывающих на планете нужные им материалы и постепенно превращающих ее в склад отработанной породы, трудно. Кто-то пожмет плечами, мол, глупость несусветная а кто-то откроет карту океанского дна и примется искать признаки деятельности высших существ. Кстати, обратите внимание на территорию между Австралией и Антарктидой. Какой процесс способствовал образованию на дне ровных прямых полос длиной в сотни километров? А Тихий океан вокруг острова Пасхи? Попробуйте на Викимас медленно двинуться по Тихоокеанскому дну на запад от Чилийского залива Корковата. Я не говорю о четко расчерченном дне, где линии под прямым углом и явно следы какой-то техники. Но, немного погодя на 98 градусе, Вы наткнетесь на занятную змейку с очень своеобразной головкой. Если Викимас не сгладит картинку, так уже бывало, за несколько дней потерялся ровненький прямоугольник вплотную к новой земле у северо-восточного побережья, то увидите дугу из одинаковых холмиков, все пространство внутри которой словно освещено из какого-то источника. И таких мест на дне мирового океана много, очень много. Впрочем, можете не смотреть, ведь жить... Не подозревая что-то сверх показанного в новостях, много проще, а не задавать лишние вопросы безопасней и спокойней.